7.2. Отдавать дизайнеру или делать самому? Вопрос, который возникает у каждого арбитражника. Есть команда, которая отвечает, что надо самим делать, а есть те, кто говорит, что это работа дизайнера. Когда вы только учитесь, лучше, конечно, дизайнить самому. Это очевидно. Научитесь всё делать сначала своими руками. Во-первых, вам надо освоить инструменты, пригодится впоследствии Да и в целом вы поймёте, как собирается креатив и как в процессе создания к вам приходят идеи. Перебирайте оформление, думайте о креативе и формируйте какие-то новые подходы в рекламе. Почему ещё надо самому собирать креативы? Так вы лучше поймёте, как просто и чётко составить ТЗ и отдать его дизайнеру. Если вы всё-таки решили отдавать дизайн профессионалу, то спокойно отдавайте. Но имейте в виду, что всё-таки дизайнер скорее всего никогда не сделает так, как сделали бы вы. К тому же, у него есть еще емкость по времени. То есть, если вы понимаете, что, отдав дизайнеру, вы в целом станете эффективнее, то смело отдавайте. Привлекая дизайнера, вы действительно можете больше сконцентрироваться на запуске рекламных кампаний. Это эффективная коллаборация, в которой каждый будет заниматься своим делом. Однако, если вы отдаете дизайнеру работу по оформлению креативов просто из-за того, что ленитесь, то, скорее всего, вы потеряете времени даже больше. В итоге вы будете запускаться также, но вот качество неизбежно упадет. Как говорится, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ужасная поговорка, которая очень мешает многим предпринимателям, которые действительно пытаются все сделать самостоятельно. Однако, когда вы только на старте и вы делаете сами, вы горите своим делом и делаете каждый креатив с большой любовью. Это влияет на конечный результат. Когда вы работаете в команде, все происходит точно так же. То есть вы приходите в команду, даже если у вас штат дизайнеров ждёт ваше задание, делайте криосы сами, сами пытаетесь набить руку, а уже потом отдавайте. Но есть некоторые исключения. Если у вас такая вертикаль, где прям сложные креативы, например, мобильные игры, где нужно показывать интерфейс игры и использовать для этого моушен-дизайн. Понятно, что скорее всего, вы просто не умеете этого делать. Тогда для старта вам придётся воспользоваться услугами дизайнера.